Глава двадцать третья. До ужина еще оставалось время, чтобы подготовиться к первому дню занятий. Я аккуратно повесила форму на спинку стула, серые брюки, белую рубашку и черный жилет. Учебные принадлежности уложила в специальный мешочек, который можно было прикрепить к поясу. Очень удобно. Марциус не пожалел на него денег. «Маленький» а вмещает в себя целую кучу предметов. Стоит лишь произнести заклинание и назвать нужный предмет, и он тут же оказывается у тебя в руках». У Хармса был точно такой же. И мы, не сговариваясь, заменили выданные костелянам котомки на эти чудо-мешки. Полный переживаний день постепенно подходил к концу. После ужина друзья отправились в душ, я все же думала пойти позже — Но сегодня хотелось лечь пораньше. Да и усталость дала свое. Смыть бы ее вместе с переживаниями и хорошенько выспаться перед первым учебным днем. Ну что же, мужик сказал, мужик сделал. Прихватив мыло, полотенце и чистые вещи и собрав всю решимость не проколоться, я отправилась в душевую вслед за друзьями. Скрепила мышцы на лице этой решимостью, сделав физиономию непробиваемой. Надеюсь на это. И открыла дверь. В лицо ударил поток теплого воздуха, шум от смеха и разговоров в раздевалке. Я, как ни в чем не бывало, вошла и выбрала пустой деревянный шкафчик. Пока все шло по плану. Внимания особого я не чувствовала, казалось, все забыли про дневной инцидент». Друзья уже разделились и ушли мыться, их не оказалось в раздевалке. Я медленно стянула штаны и рубашку. Нижнее мужское белье здесь представляло из себя укороченные панталоны на подвязках. Многие, кстати, их не носили. Это я поняла по косым взглядам, брошенным на мой зад. Не могла я прямо смотреть на голых парней, боялась, что смущение выдаст меня». Полностью раздевшись, я перекинула полотенце через плечо, взяла простое мыло и тряпку в руки. Да, если бы парни узнали, что я девушка, какая последовала бы реакция? Поэтому старалась сохранить равнодушный вид. Слегка грубоватой, но, надеюсь, уверенной походкой направилась к другой двери. В душевой по центру шли лавки, под ногами лежал деревянный настил — чтобы не ступать по стекающей в канализацию воде и ненароком не поскользнуться на мокром полу. Сейчас там находилось около десятка парней. Фей тут же радостно окликнул меня, и я постаралась ответить ему прямым взглядом. Орк тоже обрадовался, что я подключилась к общим процедурам. «Горгуша?» «Японский городовой!» Вот тут возникла проблема, о которой я почему-то не задумывалась раньше. Хармс знал, что я девушка. И это сейчас отлично показывало его серо-буромалиновое лицо. Он резко прикрыл пах руками и отвернулся к стене. Сутулился, крылья сзади использовал как плащ. Смутило бедолагу. Ой, а что это у него сзади нервно колыхнулось? Хвост? На конце не кисточка, а что-то напоминающее наконечник стрелы. Не знала, что у него есть хвост. Видно, он его стеснялся и прятал под штанами. Как только раньше не заметила. Чтобы не смущать, Гаргула встала возле фея, нажала на рычаг и начала намыливать тряпку. «Спинку не потереть!» — раздался ехидный голос Тима. «Фей решил подколоть меня». Харамс дернулся от его слов. Повернул голову, но тут же молча уткнулся в стену. Я же едва сдержала смех. Недавно как раз про потереть спину думала. Тим облокотился о стену, а другую руку положил на пояс. Ногу за ногу, вода стекает по гладкой коже, подчеркивая красивую мужскую фигуру. Фей небольшого роста, а тело пропорциональное, поджарое. Красавчик! Я оценила позу и все достоинства фея, которые он не скрывал. «Знал бы ты, парень, перед кем красуешься, уже бы уподобился горгулу». «Не надо, вон лучше ико приласкай», — ответила я и стала размеренно натирать свои плечи и руки. Фея оценил шутку. «Да я нежна, уговаривал он, подмигнув. Еще благодарен будешь? Я уж как-нибудь сам». Отказала я парню, продолжая мыться с невозмутимым видом. Тот заулыбался, понял, что меня не проймешь, и отстал. Я встала под душ, очищая тело от грязи и усталости. Хармс же быстро смыл пену, взял полотенце со скамьи, обмотал бедра и вышел из душевой, так и не посмотрев на меня. Я не смогла удержаться и скользнула по нему любопытствующим взглядом. Ах, хвост у него классный! Наконечник взволнованно подрагивал, словно жил своей жизнью. Потом дернулся под моим взглядом и юркнул под спасительную защиту полотенца. И тут в лицо мне ударило водой. Я вздрогнула от неожиданности, дыхание перехватило. Это Тим подставил руку под струю и направил ее на меня. Чтоб тебе хорошо было. Я в долгу не осталась, смахнув флагу с лица, подставила две руки под поток воды. «Да только у меня она дождиком пошла, особо не попадешь. Я набрала полные ладони и плеснула. Фей лыбясь, легко увернулся от воды. Тогда я схватила мыльную тряпку, что отложила в сторону, и хлопнула ею со всей силы по ягодицам парня. Тот лишь рассмеялся. «Да так по-мальчишески» что разозлиться на него толком не смогла. Сама стала посмеиваться, а еще через минуту почти сползла от хохота на пол. Урку понравилась наша игра. С довольным видом он схватился со скамьи тазик и щедро окатил Тима грязной водой. Той самой, в которой только что стирал свои портки. Фея глух и ослеп на несколько мгновений, замер, жадно хватая воздух ртом. «Эк!» Наконец пришел он в себя. Да не на меня надо было. Э? С непередаваемым выражением на лице орк почесал черепушку. Я быстро разогнулась, подхватила все свои вещи и выскочила, заливаясь смехом, за дверь. Утром нас ждала побудка, завтрак и общее построение на плацу перед главным корпусом, а потом длинная и заунывная торжественная часть, которую я опущу. Два часа я покорно зевала, крутила головой, разглядывая преподавательский состав в первых рядах и вполуха слушала пространную речь Дейревана, в которой он то хвалил нас за мудрое решение поступить в «лучшую академию мира», то хвастался успехами бывших учеников, будто они были его собственными, то намекал, что нас ждет блестящее будущее на службе корония. Разумеется, если мы будем прилежно учиться. И прочее бла-бла-бла. Говорил он так долго и монотонно, что я едва не заснула. Внезапно меня обожгло острым взглядом, сон моментально слетел». Я вскинула голову и встретилась взглядом с высоким худощавым Дроу, одетым в черный костюм с белоснежными кружевами. В этот момент Дроу стоял на сцене рядом с ректором, и тот как раз заканчивал называть его имя, должность и сопутствующие регалии. «Декан боевого факультета, магистр боевой и защитной магии Неар Тайерс Фланиаль Мевоурс». Объявил Дейриван с таким одухотворенным видом, что я невольно прониклась. Что и говорить, декана своего факультета следует знать в лицо, а его имя повторять перед сном, как молитву. «Тайерс» или «Как его там смотрел на меня». Хотя, может быть, мне это только казалось. В зале было больше пятисот человек, с чего я решила, что привлекла его внимание». И все же мне стало не по себе, уж слишком пристальным и немигающим был его взгляд. А еще у магистра Тайерса оказались алые радужки, такие яркие, что их красный отцвет был прекрасно виден с моего 25-го ряда. Черные у корней волосы с середины длины и до самых кончиков полыхали багрянцем, будто ночь плавно перетекала в зарю. И во всем его облике чувствовалось странное напряжение, словно под внешней холодностью бурлил настоящий огонь. «Наш декан — маг огня?» Я невольно поежилась. Не то чтобы страшно стало, но чувствовалось, что такой спуска не даст. «Будет драть с нас три шкуры!» И он, подтверждая мои мысли, холодно произнес. «Все, кто не сдаст экзамен по боевой и защитной магии, могут в принципе забыть про обучение в этой академии». И обвел зал нечитаемым взглядом. «Я не делаю исключений, не иду на уступки и не приемлю компромиссы. Надеюсь, все это услышали». Студенты притихли. «Вот тебе и приветствие». Наконец эта пытка закончилась. Распорядитель объявил короткий перерыв, в течение которого мы должны были найти свою аудиторию и подготовиться к первому занятию. К моему счастью, Тим знал, куда нам идти. В аудитории ждал декан. Он раздал нам красные эмблемы боевого факультета, что служили пропусками и знаками отличия. И пояснил, что у каждого факультета своя эмблема а ворота Академии отныне закрыты для всех чужаков. Эмблема представляла собой щит, из которого торчало семь острых мечей, а в центре полыхал зажженный факел. Причем стоило изменить угол зрения, как языки пламени начинали подрагивать, будто огонь был живым, а на стали щита и мечей играли багровые отблески. Подсмотрев за одногруппниками, Я приложила эмблему к груди, и она приросла к моей форме. Сердце наполнил ребячий восторг. И, судя по лицам друзей, они разделяли мои ощущения. Ик радостно лыбился, ковыряя эмблему за ногтем. Харамс прикрыл ее ладонью и зажмурился, будто не в силах поверить, что наконец-то чудо свершилось». А Тим придирчиво рассматривал, не прилипла ли к ней пылинка. Тайерс подождал, пока мы займем места, и наши восторги улягутся. Потом объявил. «Итак, сейчас у вас будет водная пара, на которой мы выберем старосту группы. А также обсудим различия между атакующей и защитной магией. Затем вас ждет прогулка на полигон». «Не -сайн продемонстрирует вам свой предмет в действии, на примере старшего курса». Он усмехнулся, проходя между партами и скользя взглядом по нашим лицам. «Думаю, многим будет полезно это увидеть». В этот момент алые глаза остановились на мне. Я состряпала вежливую улыбку и заглянула в тетрадь. Ниарти Сайн-Делуар отвел у нас подготовку, рукопашный бой и владение холодным оружием. Уж не знаю, на что там декан намекает, но я сама невинность. Хотя не удивлюсь, если ректор поделился с ним моими сомнительными достижениями на призыве оружия. Вспомнив про Нагинату, я тихонько вздохнула. Хоть и недолго она была у меня... Но руки до сих пор помнили ее вес, а пальцы зудели от желания сжать гладкую рукоятку. Будто за те несколько минут, что мы были вместе, между нами возникла какая-то связь. Не физическая, скорее на ментальном уровне. Может, все так и было? Но я не узнаю этого наверняка, пока не верну ее себе. А чтобы вернуть оружие Феникса, Мне нужно научиться владеть собой, стать сильнее духа, что заключен в Адельвинг. И практические занятия мне обязательно в этом помогут. Ну, кто желает быть старостой? Дикан обвел нас внимательным взглядом: Есть храбрецы? К моему удивлению, Тим вскинул руку. Я. Yeah. О, один уже есть, замечательно. «Представьте, студент, Тимиан Лейлиос», — будро отрапортовал Фей, вскакивая с места. Еще есть желающие?» Ответом ему было молчание. Мои одногруппники отводили глаза, не желая брать на себя лишние обязательства. Зато Тим буквально лучился от гордости. Видимо, проникся словами Шаурана и решил воплощать их в жизнь прямо с первого дня занятий. «Что ж, студент Лейлиос, назначаю вас старостой группы», — хмыкнул Тайерс, поднимаясь на кафедру. «После занятий подойдете ко мне. Расскажу подробнее о ваших обязанностях. А сейчас достаём тетради и самописцы, у кого нет перья. В этом семестре вы будете изучать в основном защитные заклинания. Те, кто не смогут сдать экзамен по ним, будут отчислены с факультета» беззащитной базы, я ни одного из вас не допущу к боевым заклинаниям. Итак, пишем название темы «Боевая магия», «Вступление в специальность», «Виды», «Типы», «Подтипы» и «Характеристики атакующих и защитных заклинаний».